Глава 4 Что осталось за кадром? Всю ночь бушевал шторм, оконные стекла дрожали в рамах, ветер зловеще завывал в шахтах лифта. Утром не спавшие постояльцы не спешили спускаться к завтраку. Анна Стерхова сидела со столиком у окна, задумчиво помешивая кофе, и смотрела в окно. Сквозь него проникал тусклый свет, отражаясь в бокалах, фарфоре и начищенных до блеска кофейников. Шторм поутих, но все еще клубился где-то на горизонте. Серые волны, тяжелые, как свинец, бились о каменную набережную, оставляя белую пену, похожую на слюну разъяренного зверя. Небо висело низко, почти касаясь воды. И в этом сдавленном пространстве между небом и океаном носились быстрые чайки. Их крики резали воздух, как скрип заржавевших петель. Стерхова поднесла чашку к губам, кофе был крепкий и горьковатый, с едва уловимым привкусом кардамона. В ресторан, запыхавшись, вошла Аруми Кухирано, в легкой куртке с мокрыми прилипшими к щекам волосами. Заметив оно, она улыбнулась и скинула куртку. Наконец добралась. Она осела за стол. Во Владивостоке ливень здесь тоже льет. Ночь провели в пути, в такую-то погоду, сочувствую. Автомобиль едва не снесло с дороги. Это не погода, а настоящий светопредставление. Анна подозвала официанта, и он тут же принес еще одну чашку. «Чемодан так и не нашли?» — поинтересовалась она. Румикова безразлично махнула рукой, взяла кофейника и налила себе кофе. «И не найдут. В Москве на багажной ленте был сбой, и чемодан ушел на другой рейс. Уже написала жалобу, хотя кому это помогало?» «Не повезло», — сочувствием заметила Анна. «Со мной тоже такое бывало». В такие моменты жалею, что не положила пижаму вручную кладь. Слава богу, что я летела домой, — заметила румика Все это мелочи. После завтрака вплотную займусь работой. В глубине зала звякнула посуда, за застойкой зашипела кофемашина, и запах свежесваренного кофе стал ощутимее. Постояльцы отеля заходили в обеденный зал ресторана без лишней суеты, поодиночке и парами. Несколько столиков уже были заняты. Звучали негромкие голоса. Все происходило в рамках заведенного порядка. Утро, завтрак и только потом дела. Кстати, режиссер Океаниды уже приехал? Стерхова посмотрел на журналистку. Как его, кажется, Воронин. Румика оживилась и придвинулась ближе. Еще не видела. Сегодня утром отправила ему сообщение, но он пока не ответил. Хочу поговорить с ним до показа. Она склонилась к столу. Личная история — особая тема. Получается интересное интервью. Кивнув, фанна посмотрела в окно, океан еще волновался, рваной темный, с белыми гребнями. — Вы правы, фильм очень личный. С мокрым зонтом в руке к столу подошел Вильяминов. — На улице черти что! Хотел прогуляться, да где там? — Чуть не смыло вместе с зонтом. Стас приподнял бровь и обратился к Румику. — Только что видел Воронина. — Где? — воскликнула она. — На ресепшене. — Он мне нужен. Он поднялся к себе в номер. Заметив волнение Румика, Стерхова поспешила ее успокоить. «Просто подождите, чуть позже он сам объявится». После завтрака члены жюри собрались в конференц-зале. Первым в программе шел фильм «Последний рейс океаниды». Во время просмотра Стерховой показалось, что картина излишне тяготеет к трагедии. Это ощущение усиливали музыка и закадровый текст. Но, как и в первый раз, фильм произвел на нее сильное впечатление. Он закончился на той же пронзительной ноте. Уходящий корабль, панорама пустынного океана, закат и гул прибоя. Однако на этот раз Анна уловила едва заметную фальшь. «В фильме чего-то не хватает», — проговорила она. Сидевший рядом Румико удивилась. «В каком смысле? Те же кадры, тот же голос, та же океанида». Но стерх покачала головой. «Раньше было иначе». — А, по-моему, все то же самое, — пожала плечами журналистка. Посмотрев еще две картины, она вышла из зала. Шагая по коридору, она разматывала в голове кадры из фильма, как нити из клубка. И в какой-то момент поняла, что из фильма пропал небольшой фрагмент. Панорама толпы провожающих. Стерхова точно помнила эти кадры. Камера скользит по белому борту океаниды, по лицам провожающих и причалу. Вернувшись в номер, она пересмотрела версию, сохраненную на компьютере, и обнаружила этот фрагмент. Решив, что Воронин перемонтировал фильм, Стерхова успокоилась. Оставшуюся часть этого дня она провела за ноутбуком, работая над новым романом. Вечером Стерхова спустилась в холл и обнаружила, что общая атмосфера заметно потеплела и оживилась. Гости отеля сбивались в небольшие компании, Румико сидела на диване с Вильяминовым, Анна помахала им рукой. Председатель жюри Пахумов держался особняком, погрузившись в глубокое кресло и разглядывая виски в своем бокале. Завидев Анну, он поднял голову. «Добрый вечер, Анна Сергеевна. Как вам сегодняшний показ?» она опустилась в соседнее кресло. Понравился фильм про океаниду. Дмитрий Витальевич усмехнулся, выдержал паузу и, отхлебнув глоток из бокала, сдержанно покачал головой. «Ложь, красивая и талантливо снятая, но все-таки ложь». «Разве?» — Стерхову с удивлением вскинуло брови. «Воронин не сумел передать главного», — сказал Пахомов, глядя на свой бокал. «А что, по-вашему, главное?» Он помолчал, когда заговорил, в его словах сквозило разочарование. «Пустота, когда нет ни корабля, ни людей, ни объяснений». Воронин заполнил ее пафосом и поэтикой, от этого фильм многое потерял. Поддался эмоциям? Переступил черту, за которой уже не кино, а личная одержимость. Фильм-документ, созданный человеком, утратившим объективность, — опасная вещь. Он отдал дань памяти погибшему отцу, — напомнила Анна. «Это помешало Воронину быть честным», — кивнул Пахомов. «Вы говорите так, как будто он что-то скрыл». Замедленным движением Пахомов поставил бокал на стол. «Может, и не скрыл, но он не осмелился показать голую правду». В документальном кино это одно и то же. — Знаете, Дмитрий Витальевич, — Стерхова с осторожностью подбирала слова, — я предпочитаю не знать голой правды, когда это не касается напрямую моей работы. Избегаю чрезмерного натурализма, чтобы по ночам спать спокойно. Пахомов чуть усмехнулся. А у меня, знаете ли, наоборот. Хочу видеть правду без фильтров, без оправдания и красивизма. Пусть режет глаз, пусть бьет по мозгам. — В документальном кино должна присутствовать голая правда. В глазах Стерховой блеснула скрытая настороженность. — По-вашему, кинодокументалист не художник, а обвинитель? — Нет, не так, — возразил Пахомов. — Автор документального фильма «Правдивый свидетель», который чувствует разницу между состраданием, обвинением и честным изложением фактов. — Воронин выбрал путь сострадания? — догадалась Анна. Пахомов отвернулся и устоялся взглядом в черное окно. «Нет», — ответил он после паузы. Воронин скорректировал факты под собственное чувство утраты. «Мне трудно судить об этом, я не специалист в ментальном кино». Стерхова замолчала, у него появилось чувство, что Пахомов говорит не только о фильме, а имеет в виду нечто большее. «Многие думают, что правда — это свет», — продолжил он, «и лишь немногие знают, что иногда это тьма, губительная, жуткая и беспросветная». «Шагнешь такую, и обратно уже не выбраться». было очевидным, что Пахомов говорит не только о фильме, а о чем-то большем и своем. Анна машинально поправила волосы и сказала первое, что пришло в голову. «Звучит поэтично, хоть и неприятно». «Это не поэзия», — Дмитрий Витальевич говорил тихо, без нажима. Но в голосе его сквозила застарелая боль. «Это жизненный опыт, страшная, кстати, штука». Я видел, как ломаются люди, буквально распадаются на куски, и не от страха, поверьте, от знания, от одной только фразы, кадра и звука. Пахомов отставил бокал и поднялся. — Простите, Анна Сергеевна, кажется, я наговорил много глупостей, наверное, выпил лишнего. Проводив его взглядом, Стерхова прошла к лобби-бару, возле которого на высоком табурете сидела Виктория Гапова, перед ней стоял стакан с виски. Анна села поодаль, стараясь не привлекать ее внимания. «Черный чай, пожалуйста», — сказала она бармену. «Чай?» Голос Гаповой был хрипловатым и чуть издевательским. «В таком месте пьют что-то покрепче». «Не люблю терять голову», — спокойно ответила Стерхова. Гапова прищурилась, изучая ее лицо. «А я не люблю, когда копается в чужом грязном белье. Вы ведь следователь?» Анна сдержанно улыбнулась. «Какой предвзятый взгляд на мою профессию?» «Обычный взгляд», — оборвала ее Гапова. «Я бы сказал, общепринятый. Кто-то должен делать эту работу», — сказала Стерхова, беря в руки чашку. «О, Боже!» — Виктория театрально закатила глаза. «Еще одна идеалистка. Да вас таких полстраны, и все незаметные герои и строители будущего». Анна молча поставила чашку, давая понять, что не намерена продолжать бессмысленный разговор. Но в этот момент к ним подошел Пахомов. Обращаясь к Виктории, он с раздражением проронил. «Может быть, хватит?» Гапова резко повернулась к нему, ее лицо покраснело, глаза сверкнули. «Пошел к черту!» «Ты пьяна!» «Да, пьяна!» Виктория засмеялась резко и зло. «Зато я не вру себе и другим!» «Перестань!» Голос Пахомова дрожал от напряжения. «Не устраивай спектакль!» «Спектакль?» Голос Гаповой сорвался на крик и привлек внимание окружающих. На них стали оглядываться, но она продолжала. — Ты сам превратил свою жизнь в спектакль и хочешь, чтобы тебе подыгрывали. — Завтра тебе будет стыдно, — сказал Пахомов и, развернувшись, зашагал в сторону лифта. — Шут, Гороховый! — крикнула ему в спину Виктория опрокинула в рот оставшейся виски. В это время в дверях появился мужчина и уверенно зашагал к барной стойке. Он был высокий, худой, в твидовом сером пиджаке. Шел спокойно, не глядя по сторонам. В его лице читалась собранность, а в походке намерение. Остановившись около Анны, он коротко спросил. — Вы, Стерхова? Сидевшая в кресле, Румика вскочила и бросилась к нему. — Добрый вечер, Георгий. Мы с вами договаривались насчет интервью. Я журналистка Хирана, Румик Хирана. — Позвоните мне позже, — ответил он и протянул руку Стерховой. — Воронин. Она ответила рукопожатием. «Анна, очень приятно. Видели мой фильм?» Спросил друг Воронин. Она покосилась на Гапову и ответила сдержанно. «До голосования жюри я не имею права давать оценки, но, если позволите, у меня есть вопрос. Слушаю. Зачем вы убрали из фильма фрагмент проводов океанида? На мой взгляд, это был сильный эпизод». Воронин смотрел на нее, и было видно, что он не понимает, о чем идет речь. Я ничего не вырезал. Ну, как же, сегодня я смотрела фильм на показе, картина стала короче, от сцены на причале осталось всего пара минут. Воронин побледнел, губы дрогнули, его взгляд метнулся в сторону двери, потом к бару, потом снова к стерховой. — Нам нужно поговорить наедине. Зайдите ко мне утром до завтрака, это важно.